Кто? Какую же литературу находил внимательный читатель таганровский гимназист в эти газетках-журналах? Литература юмористических и иллюстрированных еженедельников была своеобразным зеркалом, отражением литературы большой прессы и толстых литературно-художественных журналов. В большой прессе популярен очерк, в малой прессе печаты точечки. Появляется там сценка, малая пресса мгновенно заполняется сценками. В литературно-художественных журналах распространяется светская повесть, и малая пресса печатает повесть. Явились первые опыты трущобного и уголовного романа. Подвалы московского листка, новостей дня, петербургского листа заполняются уголовными романами. Малая пресса завела свои романы. повесть и рассказ из великосветской жизни. Ее сценка приобрела особые жанровые очертания, каких она не имела в современнике, русском слове, библиотеке для чтения, где начиналось. В тонких журналах появились собственные переводные авторы. Газеты создали каноны особого газетного романа. Малая пресса отделялась от... Из прямого отражения большой она стала ее отражением в уменьшающем зеркале. И как всякое уменьшенное отражение, оно речи, отчетливее обозначило основные черты оригинала. Чехов был очень хорошо знаком с этой литературой. Это видно из его вещей первых лет. Но его отношение к ней и ее излюбленному антуражу, вроде книги, роскошных интерьеров и мелодраматическим сюжетным ходам определилось не так уж сразу. С одной стороны, он прямо её пародировал. Вчера я получил письмо от будильника. В этом письме просит меня написать рассказ, обязательно юмористический, обязательно к этому номеру. В роскошно убранной гостиной на кушетке, обитой тёмно-фиолетовым бархатом, Сидела молодая женщина лет 22. Звали её Мария Ванны однащёкиной. Какое шаблонное и стереотипное начало, воскликнет читатель. Вечно эти господа начинают с роскошно убранными гостиными, читать не хочется. И извиняюсь перед читателями и иду далее. Мария Ванна, 1804 год. В одной из своих дебютных породей Чехов высмеивал употребляемый в современной литературе непрямный портфели из русской кожи, китайский фарфор, английское седло, револьвер не дающий сечки. Что чаще всего встречается в романах, повестях и тому подобном 1880 год. Однако в его повестях этого времени Живой товар, Цветы запоздалые, «Зелёная коса» все 1882 года, находим некоторое влияние её описания, её сентиментального тона, её сюжетных схем. Малая пресса, паноптикум или холодильник литературных форм. Перестав быть живыми в большой литературе, в массу они в замороженном виде или как в исковой копии могут сохраняться удивительно долго. Так ещё и в 80-е годы В малой прессе можно было свободно встретить и романтически, даже сентименталистские, стилистические жанровые осколки в сочинениях, например, Вернера, Дубровины, Дгонович Кругловой, Прохоры, Хрущёва Сокольники. Находились литераторы, творчество которых целиком укладывалось в подобные сентиментально-романтические рамки. Таким был, например, Путята. тысяче 851 1890-е годы, печатавшийся в основном в московском озрении, мирском толке, в свете и тенях. Основным же жанром, в котором он работал, был набросок, небольшой рассказ на темы одиночества, гибели надежд, смерти и тому подобное. выдеженный в повышенной эмоциональных и сентиментальных тонах с романтически трафаретной лексикой и многозначительной символизацией. И в самом деле я один, один среди тысяч страждущих. Неужели оставить начьты? Конечно, никогда, никогда, никогда. Мечты и действительность 1878 год. С паутятой, как, впрочем, почти со всеми выше поименованными литераторами, Чехов потом познакомится лично. Эти формы, явившиеся через полвека после ухода из большой литературы, трудно назвать даже эпигонством. Это именно своеобразная литературная консервация в недрах малой прессы. В стихах и прозе местных литераторов, печатавшихся в Азовском вестнике, Чеховый гимназист мог найти полный набор шаблонов романтической фразеологии, часто в перемешку с гражданскими мотивами. Да не было женства и упоение неги, безумные мечты и радость битвы, отрадный свет идеала и удар судьбы. В рассказах попадали сия золотые лучи заходящего солнца, совсем как знаменитое начало романа "Вера и Иосиф" Изонича. Систематическим чтением этой литературы объясняется такое хорошее знакомство Чехова с её стилистикой, её приёмами, её словарём. Им же объясняется и то, характерное для Чехова Но нескни обычное для человека восьмидесятых годов отношение к романтическому эпигонству как к живому литературному явлению достойному, если не литературной борьбы то пародии на Смяня. Был ещё один источник такого отношения. Среди родственников Чехова был свой романтик, дядя Митрофан Егорович, Большой любитель фраз с подминанием и язвы души трепещущих персий и тому подобному. Впрочем, высокий стиль любил и Павел Егорович. Всё слилось в одно торжество. Небо и земля принятли к зрению грядущего царя, повелителя народов. О великое событие свершилось в мире, как И, полагается, возвышенный стиль соседствовал в его письмах сентиментальной фразеологии. «Добрый и чувствительный мой сынок Антоша». Пародирование такого стиля находим в первом известном нам печатном произведении Чехова «Письме к ученому соседу». Но пародирование романтической фразеологии здесь второстепенно. Острие насмешки направлено на нелепое употребление ученых слов и оборотов, потому что сердечно уважаю тех людей, знаменитое имя и звание которых, увенчанное орелом популярной славы, лаврами, кимвалами, орденами, лентами, аттестатами, гремит как гром и молния по всем частям вселенского мира сего, видимого и невидимого, то есть подлунного». С этим учёно-высприненным стилем Чехов был тоже знаком с детства. Так писал его дед Егор Михайлович, «Не имею времени через сию мёртвую бумагу продолжать свою беседу». Павел Егорыч тоже любил выразиться не только возвышенно, но и не без книжной витиеватости. «Дай Бог вам и в Москве также восхищаться всеми предметами, достойными его удивлением». Этот стиль был в ходу у конторщиков, телеграфистов, ригмахеров. Его любили пародировать братья Чеховы. Царица души моей, ты втерет помысление моих, карбонкуль сердце моё. Николай Чехов Камбуровой 23 сентября 1880 года. На этой стилистической почве вырос своеобразный чеховский герой. ведущий своё родословное ещё от Гोगлевского кузнеца в Акулы, который желая показать, что он знал и сам грамотный язык, выражает так: Многие её дома исписаны буквами из сусального золота дочерей случайности. Нечего сказать, чудной пропорции. Бы бывавший в городе герой некрасово каких-то слов особенных наслушался о отечество Москва первопрестольная в одном из писем Павел Егор Чехов напишет и в этот же день приехать в первопрестольную столицу русского царства обращники такой речи находим у Глеба Успенского «Я, ниже подписавшийся, крестьянин Казанской губернии, будучи в полном разорении, ибо почва и песчаное пространство при неурожае, при всех моих силах, моего многочисленного семейства до такой нищеты дошел, не имея пять лет урожаю, весь продан за долги». «Все это нацарапано каким-то громотеем», — поясняет Успенский. который выбрал, вероятно, из сельского вестника мудрёные слова, но не смог выдержать научного изложения далее трёх строк. Любопытные случаи такого употребления книжных слов часто в произведениях Лейкина, хорошего знатока речи торговой мещанской городской среды. «Скоро он встанет», — спросил Стукин. «Как термин настоящий для них наступит, так и встанут». любила обыгрывать эту манеру юмористической прессы вы есть ужаснейшая критика моей к вам чувствительности насмешка моего сердца любовь моя не принесёт вам никакой морали строка за 1878 год номер 31 ни в силах я утверждать рассмотрение относительно образцов будущего времени в вопросительном смысле Стри кожа 1878 год номер 4. Но подобные языковые образования Чехов с детства слышал и в живой речи: в лавке, в Старогородском саду, в клубе. Он был сызмальства погружён в стихию полукультурно-мещанской речи, застрявшей где-то на полдороге от просторечия к интеллигентскому языку. И не случайно В русской литературе именно Чехову суждено было наиболее выразительно запечатлеть носителя этого языка, дать самую обширную галерею речевых портретов любителей ученого слога среди лиц самых разных профессий. Европейская цивилизация породила в женском сословии ту оппозицию, что будто бы больше детей у особо, тем хуже ложь. Баллада витийствует герой Чеховского рассказа «Перед свадьбой», напечатанного через полгода после письма к ученому соседу. В рассказе «Умный дворник» 1883 год о пользе наук рассуждает другой любитель книг, набравшийся из них ученых слов «дворник». «Не видать у вас никакой цивилизации, потому что нет у вашего брата настоящей точки». ему вторит приобщившийся к просвещению водовоз я в рассуждении климата ни доумения имею очень церемонно выражает собер-кондуктор стычкин в рассказе хороший конец а потому я весьма желал бы сочетаться узами и гуменея и в рассуждении счастья людей имеет свою профессию ещё более изысканные обороты применяют чеховские фельдшера мелкие чиновники, телеграфисты и по причине такой громадной циркуляции в моей жизни воры. Всё-таки я не субъект какой-нибудь, и у меня в душе свой жанр есть. Депутат или повесть о том, как у Дысдемонова 25 рублей пропало. Чрезвычайное дело, говорит приказчик Початкин, из повести 3 года. Соответственно, ризни по амбиции и личности. Киево речи Чехов даёт такой комментарий. Свою речь он любил затемнять книжными словами, которые он понимал по-своему, да и многие обыкновенные слова употреблял он не в том значении, которое они имеют. Эту вереницу любителей мудрёных словечек завершает читающий разные замечательные книги конторских эпизодов из последней пьесы Чехова, совершенно привели меня в состояние духа. Наш климат не может способствовать в самый раз. Широко в малой прессе были представлены переводные повести и романы третьестепенных немецких и французских писателей Пансон де Терайля, Густава Нирица, Катулы Мендеса, «Сразу видно, что я начитался немецких романов», — иронизировал над собой в письме семнадцатилетний чехов. Впрочем, переводили и Золя, и Гюго. В азовском вестнике в 1872 году в нецких номерах печатался перевод доктора Окса Жульверна. Мотивы этой повести и сам стиль перевода просматриваются в чеховской пародии на Жюля Верна «Летающие острова» 1882 год. Некоторыми чертами юмор раннего Чехова был близок к Гейновскому. С Гейна таганрогский гимназист тоже мог познакомиться, читая местную прессу. В ней систематически печатались переводы из немецкого поэта и подражания ему. В юмористических журналах и местной печати Чехов прочёл и первые сценки, жанра, занимающие значительное место в его раннем творчестве. Возможно, с этого жанра и началось его творчество. По воспоминаниям редактора гимназического журнала «Досуг» Борисенко, Чехов поместил там что-то из семинарской жизни. Другой соученик считал, что Чехову в журнале и гимназии принадлежала еще некая сцена с натуры, действие в которой происходило на Новом Базаре, там, где одно время находилась Лавка Павла Егоровича. Сценки были и в рукописном журнале «Заикка», который однолично выпускал 15-летний Чехов. Журналы эти его и не сохранились. Юмористические и иллюстрированные журналы влияли не только чисто литературно. их воздействие было шире. Главной особенностью рисунка этих журналов было его сугубое внимание к бытовым реалиям, окруженной семьей человека в любой ситуации. Все детали, даже самые мелкие, вырисовывались особенно тщательно. Настолько, что когда несколько лет спустя Чехову понадобились иллюстрации к шуточному рассказу для детей «Споги в смятку», Он из первых же попавшихся под руку номеров Сверчка осколков в свет и теней 1882-86 годов смог вырезать и стротно прорисованную бутылку и сапоги и несколько таких сценок иллюстрирующих разные эпизоды семейной жизни. Всё минутный иллюстрированный мир юмористического журнала под одним из ранних элементов комплекса художественных впечатлений юного Чехова.